Глава 12. Алхимик 2. Иду, нервничаю, стараюсь не грызть губы. Мы пытаемся выбраться из ущелья Скверны, и вроде бы у нас получается. Почти на километр уже отошли от места сражения, и пока за нами так никого и не отправили. Что это было? Асторга не выдержал напряжения. Я понимаю, твари, но не целая же армия, да еще с офицером. и откуда тут нежить? Расскажем директору, пусть разбирается. Монашка пожала плечами, а она словно чувствовала, что еще ничего не кончилось, и это напрягало. Они пришли из башни, поделился я. Собственно, ради ответа на этот вопрос я и полез поближе, хотел рассмотреть привлекший мое внимание свет. И это оказался никакой не источник. Как ни странно, В нём скрывался всё тот же проход к башне Карла Великого, что я видел когда-то на крыше нашего корпуса. Как он утечился тут, не знаю. Как оттуда полезла Нежит тоже. Как она вообще там оказалась, тем более. Может, Красная баронесса запустила их туда во время нападения? Мария как будто продолжила разговор, но в то же время думала о чём-то своём. Интересно. А она увидела или нашла то, зачем так хотела попасть в ущелье, скверно? Стоп. Я замер на месте. Впереди было что-то странное. Вроде бы обычный мост над пропастью, но сверху чистота лежала слишком ровно, неестественно. Такого не могло случиться само по себе. Сейчас на уровне трес и дальга я словно надел очки, и мир вокруг стал таким чётким. Поздно. На горе вскочил на ноги незнакомый Идальго. Хотя нет, я видел его в свите Анны. Кажется, граф Фриас, он же деревяшка. В руке парня медленно гас незнакомый артефакт загадочного уровня, с помощью которого он и прятался. «Там еще люди!» Выругалась монашка, отступая на шаг и формируя наш привычный строй. Асторге и Марии еще не было там места, но им хватило ума спрятаться в центре построения. Что бы ни задумал деревьяшка, ему нас не удивить. Помощники молодого графа вытолкали на край горного склона две бочки и принялись неловкими движениями сбивать часть удерживающих их обручей. Вы оскорбили меледи Ану. Вы оскорбили меня, деревьяшка толкал речь. Что это за бочки? Тарапыга пытался понять, что задумали наши противники. Мне после пиратского острова это было совсем не нужно. Это в столице все достаточно сильны, чтобы не тратить время на подручные средства, тем более такие. А вот у нас на окраине королевства каждый знает, что такое взрыв хорошо выдержанных трупов скверны. И как только она смогла протащить на территорию примера такую гадость. Все назад, рявкнул я. Отступаем, но держим строй. По идее, если атаковать бочки на ходу, мы сможем подорвать их раньше времени. Но взрывы скверны всё равно опасны, и чем мы окажемся дальше от них, тем лучше. Сзади ещё один отряд. Пустышка первой заметила вторую группу. Тоже с бочками. И того двое с деревьяшкой, ещё трое с другой стороны. Не так и много, даже с учётом ловушки. Я ждал ещё какого-то подвоха и дождался. Граф издал клич и сам толкнул первую бочку вниз. В тот же миг в его руке мелькнул красный кристалл рубин. И ещё один артефакт загадочного уровня окружил тело усиленной защитой. Вот теперь всё окончательно встало на свои места. "Сбиваем бочки!" крикнул я. "Враг хочет взорвать их рядом с нами. Так взорвём их рядом с ними". Я первый выпустил свой дождь тысячи мечей. Промазал. Надо будет учесть, что в будущем стоит тренироваться не только на прямой. А вот хомяк и сестра Монтегю, дотянувшиеся до бочек своей чистотой, смогли направить атаки точно в цель. Чёрные вспышки окутали горные склоны. Наши враги промчались сквозь них со искажёнными лицами. Артефакты защитили их, но вот о том, чтобы теперь продавить нашу защиту взрывами, им можно было забыть. С другой стороны, бочки тоже достали, но неожиданно раздался седьмой взрыв. Этот был гораздо сильнее, чем прошлые. Землю тряхнуло так, что меня подкинуло в воздух, а потом скалы под нами всеми неожиданно не оказалось. Ее словно коровы языком слезнуло, а в появившемся внизу черном провале нас ждали несколько сотен горящих точек. Глаза, похожих на рогатых муравьев, тварей скверны. Время замедлилось. Я чувствовал, как скверна сжимает тело, лишая возможности пошевелиться, выжигая всю чистоту внутри. Больно. Вот только чужая атака не могла так же быстро разрушить уже созданные мной капли красной розы и голубой лилии. Их было немного, но с десяток врагов точно можно будет достать. Или я чувствовал присутствие кого-то серьезного, того, кто и устроил этот взрыв, затянув в пропасть сразу и мой отряд, и людей-деревяшки. Наши глаза встретились. Серый капюшон, а под ним два огромных красных блюдца. Тело почти человеческое, но вот сила... Действительно, офицер искренне невероятный. Меня словно ещё раз скрутило, выжигая отложенные для атаки капли, а потом ещё одна атака ударила прямо в душу. Если бы не тренировки с королевскими цветами, если бы не защита, которую я возводил внутри себя каждый день, меня бы просто стёрло. Но и так я чувствовал, как враг рвётся ко мне, пробивая всё на своём пути. Я словно снова провалился в чёрный мир, где когда-то сражался с Тамарой Астарсис. Тима, я, летящая ко мне смерть. Я пытался остановить его дождём мечей, я использовал силу цветов, его атаки словно не замечали всех моих попыток. И тогда я сменил тактику. Перестал атаковать или защищаться, а постарался разделить нас. «Талант артефактора, подаренный мне странником, позволил создать простейший ключ, и я превратил его в клетку из белого пламени вокруг себя». «Получилось?» — спросил я, увидев, как офицер остановился в метре от меня. «Алхимик?» На лице создания скверны появилась похожая на красный провал улыбка. «Неужели наши враги оказались настолько беспечны, что пустили к нам кого-то со столь ценным талантом?» Было ещё столько вопросов, но я понял главное. Если тебя интересует сделка, то мои люди должны выжить, рявкнул я. "Пусть так, маленький человек". Ладонь офицера протянулась сквозь один из прутьев созданной мной клетки. Белое пламя зашевелило и погасло. Я снова оказался в полной темноте, а красная улыбка стала шире. Это, чтобы ты не думал слишком много о своих возможностях. Офицер скверно щёлкнул пальцами, и я снова оказался в обычном мире. Глаза сами собой начали закрываться, и последним, что я увидел, были тела моих людей. Без следов крови, целые. Их тоже брали на руки и куда-то тащили. Тоже на руки? Не знаю, сколько прошло времени, когда я пришёл в себя. Я очнулся, вокруг были только каменные стены, а над головой пустота. Попробовал пропустить через себя мировую энергию, создавая частоту, но процесс шёл, а частота не получалась. Словно в воздухе вокруг меня её не было ни капли. Тебя даже не обыскивали. Сердце нежно тебе подало голос. Что им нужно? Знаешь? Спросил я, а сам немного сменил тактику. Теперь я очищал воздух и пытался получить необычную частоту, а сразу капли голубой розы. Раньше я делал это только в два этапа, но раз выбора нет, вдруг получится. Сердце не ответило. Я пожал плечами и продолжил работу. Через полчаса внутри меня появилась первая капля, и тело словно ожило. Выровнялось дыхание, сердце забилось спокойнее, появились силы шевелиться, но я не стал спешить. Ещё несколько часов я собирал капли про запас, восстанавливаясь и готовясь к новым неприятностям. А потом до слуха долетели чьи-то шаркающие шаги. Они замерли, и часть каменной стены передо мной исчезла. В тот же миг я атаковал лисьим клинком, вложив в него все, кроме одной собранной мной капли. Не вышло. Офицер, а это опять был он, поймал мой укол кончиками пальцев, осмотрел горящее красным огнём лезвие, цокнул языком и выждал пару секунд, пока оно исчезнет. Интересная способность, давно не видел такой в деле, заметил он потом. Кстати, я оценил, что ты бил не насмерть. Не собирался нарушать нашу сделку, разумно. Чего ты хочешь? Я поднялся на ноги. Ты алхимик? Я не умею создавать зелья. Ты неправильно понимаешь суть слова. Алхимик это тот, кто меняет природу предметов. Ты меняешь Меня привлёк твой ключ. В нём чувствовалась твоя чистота. Значит, ты сам его дорабатывал. Я решил захватить тебя и не ошибся. Прямо передо мной ты использовал алхимию, чтобы защититься. У нас это называется созданием артефактов. Слова ничто. Твой талант это то, что нужно моему народу. Офицер скверный стоял неподвижно. Казалось, он даже не шевелится, но я всё равно чувствовал его эмоции. Ты знаешь нашу судьбу. Вы строили для Карла Великого. Теперь я не сомневался в этих слухах. А потом вас заперли тут как часть сделки. Жизнь за кровь. Офицер задумался о чём-то своём. Мы проиграли, теперь не важно как. И теперь наша кровь год за годом наполняет башню, помогая концентрировать её силу. Словно гигантская пилюля скверна? Не понимаю, о чём ты. Офицер покачал головой. Наша кровь собирается в котёл. Мы не можем по-другому. Это сила не только укрепляет башню, но и держит нас тут. Кровь за жизнь навсегда. Так было оговорено и записано. Но талантливый алхимик, если пройдёт моё обучение, сможет использовать кровь прямо в котле, чтобы создать новый ключ. Для нас, чтобы мы смогли выбраться отсюда. Для чего? Чтобы отомстить? И вырезать всех людей, мою семью, моих друзей, меня самого? Смысл сделки как-то теряется. Одного того, что ты не умрешь прямо сейчас, мало? Ты видел мою душу. Думаю, сам знаешь ответ. Я смотрел прямо в глаза офицеру Скверны. Мы снова столкнулись в черном мире. Я сразу использовал прошлый опыт, чтобы создать стену из белого пламени. Прути вышли раза в два толще, чем в прошлый раз, но... Офицер потушил их так же быстро, а потом коснулся лица и скинул капюшон. После всех эмоций, что он показывал, я невольно представлял, что за страшной маской скрывается кто-то похожий на человека. Но в плаще плавал лишь серый туман, красный изгусток сердца, угольки глаз и алый, словно нарисованный кровью рот. Меня зовут Каркадан. Офицер неожиданно назвал своё имя. И я дам тебе слово, что как только мой народ вырвется отсюда, мы покинем твою страну и твой континент. У нас есть своя родина, и там есть те, кому придётся заплатить за давнее предательство. Ты веришь мне? Я верю. Возможно, это существо на самом деле говорило то, что думало. Возможно, оно даже сдержит слово. Вначале. Но что будет через пару лет, через сотню «Новая война с новым, очень опасным врагом?» «Новое белое пламя я разжег прямо внутри себя, чтобы скрыть опасные мысли, и офицер скверно их не заметил. Черный мир исчез, мы снова были среди скал, а он протянул мне руку. Чтобы пожать? Нет. По движению пальцев крокодана часть камня поднялась из пола и сложилась в чашу. А потом он рассек свою туманную плоть и наполнил ее такой живой и настоящей кровью». Это, чтобы ты мог тренироваться. Офицер скверники внул на своё творение. А это, чтобы ты учился. А ещё один еле заметный знак. Каменная темница вокруг меня стала шире, а похожие на муравьёв с рогами на башке твари начали таскать сюда книги, десятки или даже сотни. Сколько ты хочешь, чтобы я тут просидел? осторожно спросил я. У тебя месяц, каркадан показал зубы. ровно месяц, чтобы ты смог убедить моих братьев в своей ценности. Иначе ни я, ни тем более ты сам не сможешь сохранить себе жизнь. Другие офицеры? спросил я, глядя, как рогатые помощники помимо книг притащили несколько мешков с едой и бурдюки с водой. Да, некоторые считают, что мы должны просто держать слово. Другие готовы убивать любого, кто похож на заточившего нас тут человека. Знал бы ты, как не просто их сдерживать, когда такие заглядывают в ущелье. Месяц. Я задумался. Месяц, чтобы прочитать все эти книги. Месяц, чтобы понять и придумать, как освободить вас. Ведь придумать же? Иначе ты бы дал мне только одну книгу. Ты прав. Каркадон кивнул. Дело непростое, но ты. Ты даже лучше, чем я смел надеяться. Пожалуй, я тебе помогу. Офицерск верно уже стоял на границе моей камеры. Продолжая смотреть на меня, он вытащил огромный голубой сапфир, раза в 3 больше, чем тот, что я когда-то достал из матери Получихи, и сжал его пальцами. Камень осыпался пылью. В тот же миг стены снова появились вокруг моей темницы. Я остался один. На месяц или даже больше. На пять или шесть. Заметило сердце нежета снова напомнив о себе. Этот офицер очень силён. Даже мне в своё время пришлось бы с таким повозиться. Он замедлил время для всех? Только для тебя. И только в ограниченном пространстве. И то, для этого ему пришлось разрушить Эминой Сапфир. Так что парень, он в тебя точно верит. Но всё же, замедлить время это возможно? А что? Когда тебя парализует чистота или ел что утаскивает обычных людей к себе в пещеру, высасывает из них жизнь, а потом для сбежавших счастливчиков прошла ни одна ночь, а целые годы. Всё бывает. Прошёл месяц. Я спал по 2 часа в сутки, всё остальное время поглощал переданные мне офицером скверные книги, стараясь понять и опробовать на практике всё, что там было написано. И если бы не сердце короля Лича, ничего бы не вышло. Во-первых, карта звездного неба помогала связать все новые знания в единое целое. А во-вторых, когда информации не хватало или попадалось что-то совсем уж сложное, именно сердце делилось историями из своего прошлого, которые помогали найти ответ. Прошло два месяца, когда я смог создать из оставленной мне крови ключ. По идее, если бы кто-то другой сделал из неё же замок, моё творение бы его открыло. Прошло 4 месяца. Я дочитал все принесённые книги, осознал, что прошлый ключ никуда не годился и научился создавать новые. Теперь я мог делать это на ходу. А ещё каждый такой артефакт позволял обойти до десятка спрятанных ловушек. Да, те, кто создавали замки, обычно старались подстраховаться. 5 месяцев Помимо алхимии, я вернулся и к обычным тренировкам, восстанавливая то, что уже начал забывать, и встраивая в старые приемы новые знания. Как оказалось, с точки зрения алхимии, мои королевские цветы выглядели довольно бледно. И это было правильно. Что лилия, что роза всего лишь впитали и перестроились под влиянием настоящего источника. Но теперь я мог их улучшить. Довести копию до оригинала надо было только найти подходящие ресурсы. И я знал какие, знал как использовать их для того, чтобы усилить себя. А ещё я придумал пару планов на тот день, когда меня выпустят. Прошло ещё полмесяца, когда окружающие меня камни разом исчезли. На этот раз передо мной стоял не только старый знакомый, но и пятеро других офицеров скверны. Несмотря на все тренировки, на всю подготовленную защиту разом стало трудно дышать. И это он Каркадан. Этот жалкий человек, по твоему мнению, сможет нас спасти. Один из офицеров смерил меня изучающим взглядом, от которого по спине пробежали мурашки. Причём страннее всего было то, что между нами ощущалось что-то общее. Симург, зачем сейчас спорить? Мой старый знакомый был совершенно спокоен. Мы же обо всём договорились. Я дал человеку знания, он попробовал их освоить, и теперь мы дадим ему шанс создать для нас ключ. И если нет, то пери просто убьёт его и всё. На лице ещё одного солдата появилась улыбка во всё лицо. Я пожал плечами, а потом на моей ладони вырос ключ, словно молодой росток, впитавший остатки крови крокодана. Все офицеры скверно разом замолчали. Это Симург первым подлетел ко мне и вырвал артефакт из рук. Это действительно ключ, и он выглядит довольно сложным. Но вот только для выхода из ущелья этого не хватит. Ты забываешь. Пришла очередь крокодана осматривать моё творение. Здесь столько моя кровь, естественно, её не хватит для того, чтобы открыть двери, которые держит наша общая сила. Но теперь-то вы понимаете, что он стоит того, чтобы пустить его к котлу. Согласна. Так его назвали Пери еле заметно склонила голову. Пусть так. Семург сжал ключ и жёг его в серебристом пламени. "Идём". Каркадан протянул мне руку, одновременно заставляя камни вокруг себя расступиться и формируя идущую ещё глубже в лес лестницу. "Сначала я должен увидеть своих товарищей". Я остался на месте. "Если ты не забыл о сделке, то они должны были выжить. И я хочу их увидеть. А лучше, возьмём их с собой". "Ты немного о себе возомнил, человек". Роцы Мургла сложился в красный клюв и щёлкнул прямо перед моим лицом. Я хочу убедиться, что сделка в силе. Иначе не вижу смысла выполнять свою часть условий. Не веришь нам? Теперь уже периsклонилась ко мне, и её голос начал просачиваться в мысли словно фиолетовый туман. Слишком грубо и слишком очевидно для того, кто общался с мечом похоти. Конечно, не верю. Я усилил белое пламя у себя внутри, отгораживаясь от окруживших меня офицеров. Они смогут меня убить, это не изменить, но вот подчинить мои мысли и душу у них теперь точно не получится. Крокодан смерил меня насмешливым взглядом, его красные, словно нарисованные глаза грозно сузились, а потом резко расплылись в улыбке. Всегда удивляло это в людях. Вы словно пламя, умеете очень быстро разгораться. Был я опасен, как лесной пожар, но в то же время, если знать, вас так легко потушить. Его рука прошла сквозь мою плоть и сжала сердце. Если вы хотите убить меня, так чего столько времени тратили? Я не собирался сдаваться. Или я получу своё, или идите к свету. Я начал терять сознание, но в итоге каркадан всё-таки отпустил моё сердце. Кровь снова побежала по жилам, зрение сфокусировалось. Офицеры скверны стояли на своих местах, и вроде бы ничего не изменилось, но ступеньки в скале теперь вели совсем в другое место. Мария помнила взрыв, помнила, как их скрутили, а потом все остальное время она провела словно в бреду. Ей казалось, что их тащили, похожие на рогатых муравьев, твари, потом всех пойманных и дальго посадили в клетки и изредка кормили странной коричневой бурдой. Она унимала голод, но заодно и путала мысли, продлевая этот кошмар. А потом все разом кончилось. «Они живы?» Мария поняла, что проснулась, а перед ней в окружении шести офицеров скверны стоял Мануэль. Рядом в таких же клетках приходили в себя остальные ученики, но это было совсем не важно. Мануэль стоял в окружении офицеров скверны, и те его слушали. Слушали и отвечали. Я разбудил их, как ты и хотел. Теперь ты можешь убедиться, что все твои товарищи живы. Идём. Я хочу, чтобы вы взяли их с собой. Мария отряхнула головой. Кошмар ещё точно не закончился, иначе как объяснить, что Мануэль может не только говорить с офицерами скверно, но ещё и спорить. Что ты задумал? Один из них навис над парнем, а его плащ встряпенулся, словно огромные чёрные крылья. как будто вы не сможете остановить меня в любой момент. Мануэль даже не шелохнулся. Впрочем, вон тех можете оставить. Мария повернула голову и увидела, что он указывает на клетки, в которых сидели и Дальга из отряда Анны, те, что напали на них. Стой, счастливчик! Мы ж свои! Нельзя бросать их с кем учишься. Моя семья заплатит тебе. Деревешка решил привести самый убойный аргумент, но Мануэль даже не посмотрел в их сторону. Спаси нас, если нет, то мой род станет твоим врагом. Ваш замок будет сожжён, твою семью вырежут, твоим детям переломают руки и ноги, чтобы они никогда не смогли поднять меч. Молодой граф пошёл в разнос, и на этот раз Мануэль вернулся. Довольно подробно рассказываешь. Уже приходилось так ставить кого-то на место. Он смерил деревьяшку взглядом, и тот побледнел. Неудивительно, что Анна с радостью приняла тебя к себе. «Думай, что хочешь, но либо спасай меня, либо помни о последствиях. Не рассчитывай, что тебе удастся скрыть мою смерть!» На первый взгляд слова деревяшки звучали слишком самонадеянно. Но если подумать, тварь и скверны явно держал договор, иначе что бы они тут делали? А раз так, то директоры или даже кто-то повыше вполне мог бы сюда спуститься, забрать тела и задать все необходимые вопросы. Угрозы графа были совсем не так пусты. И если ты думаешь, что убив меня руками твари, останешься чист, зря, Деревёшка не договорил. У Мнуэля не было меча, но и без стали в руке он взмахнул вытянувшимся красным лезвием и пробил сердце молодого графа. Не вскинутые руки, не каменная клетка его не защитили. Ты как всегда справедлив к врагам, счастливчик, Марине удержалась от замечания. Иногда не могу тебя понять. То ты пытаешься быть чуть ли не чище святоши с церкви, то готов забирать жизнь, и даже не моргнув. Все просто. Мануэль посмотрел на Марию, и девушка неожиданно ощутила, что тот как будто стал старше. Враги получают то, что положено врагам. Остальные сами решают, становиться ими или нет. Красный клинок еще несколько раз мелькнул в воздухе, прикончив всех и Дальга, напавших на отряд Мануэля вместе с деревяшкой. Твари с кверны не мешали. Просто стояли в стороне и наслаждались представлением. Хотя нет. Решив, что лишние разговоры им не нужны, они прикрыли всех куполом скверны, и теперь язык просто отказывался шевелиться. Мануэль с офицерами тем временем ещё что-то обсудили, а потом всех пленных погнали по открывшейся прямо в скале тропе. Они шли всего минут 10, но даже такая короткая прогулка вымотала девушку, оставив почти без сил. Она видела, как и другие, дальго шатались от слабости, но шли. И она, и все остальные почему-то верили, что Мануэль сможет вытащить их даже из рук самой скверны. Свет впереди покраснел, температура тоже подросла, словно они забрались в жерло вулкана. Но когда они вышли из коридора, перед ними оказалась самая обычная пещера, если не считать огромного котла, метров 20 в диаметре, который занимал тут почти всё место. Мария пыталась понять, что хотят твари, на что рассчитывает Мануэль, но всё было как в тумане. Скверно бурлило в котле, скверно бурлило внутри девушки. Ей приходилось прикладывать все свои силы, чтобы удержать её под контролем. Тяжело, но она улыбалась. Во-первых, она всё-таки выполнила задание, которое невозможно было выполнить, а во-вторых, она заметила жест Мануэля. Едва различимое движение пальцев, но и Мария, и все идальга из его отряда сразу же напряглись. В воздухе повисло напряжение. Сейчас что-то будет.